Глава 52. Рьяна. До восьми вечера было ещё несколько часов, и я, если честно, с удовольствием воспользовалась этим временем для того, чтобы немного отдохнуть. Но, как прошло испытание, н а б р о с и л о с ь на меня с вопросами Мариса, стоило только переступить порог общей комнаты. Как дракон? Не шалил? Нет, — покачала г о л о в о й я, падая на кровать и закрывая глаза. А разве был должен? Ты что-то видела? Нет, — хмыкнула Мариса, — просто зная его характер. Поздравляю со вторым местом. Спасибо. В исполнении моей соседки по комнате это поздравление звучало искренне, а не с издёвкой, и я действительно была рада её компании. Но Мариса, кажется, собиралась поговорить ещё немного. Она недовольно покосилась на уже почти дремлющую меня, поднялась со своего места и самым наглым образом устроилась рядом со мной на кровати. У меня был выбор — либо отодвинуться, позволяя Марисе устроиться поудобнее, либо спихнуть её на пол, укрыться одеялом с головой и ни на что не обращать внимания. Разумеется, я выбрала первый вариант. Мариса явно понимала, что обижать кого-либо, и её в том числе, не в моём стиле, потому уже вознамерилась задавать вопросы. «Как у вас всё прошло?» «Ну, рассказывай». «У нас был выбор», — протянула я. «Активно пользоваться магией или выбрать путь без неё». Я настояла на втором. Дэниэль сначала сопротивлялся, но потом, кажется, по достоинству оценил эту идею. И хорошо, иначе, пойдем мы по пути с даром, вынуждены были бы сражаться с предателями. Их, кстати, наказали. А «Об этом я слышала», — усмехнулась Мариса. Они, конечно, совсем потеряли совесть напасть на собственных друзей. Мне кажется, это отвратительно. Даже ради победы. Тем более они всё равно бы не выиграли. Потом проводится анализ на честность, всё выявляется. А люди могли пострадать, — утвердительно кивнула я. Излишнее рвение к победе никогда не сулило ничего хорошего. А Даниэль что? Я хитро покосилась на Марису. Ты столько спрашиваешь о нём, как будто влюбилась. К моему удивлению, Мариса ответила вполне серьёзно, без шуток. Нет, твёрдо промолвила она. Я вряд ли способна испытывать к нему какие-либо положительные чувства, но я чувствую в этом всём подвох. Ты его пока что не замечаешь, но потом...» Мистер Мур тоже говорил мне об этом, но я уверена, что после сегодняшнего соревнования Даниэль успокоился. «К тому же нам не придётся больше работать с ним вдвоём». Мариса серьёзно взглянула на меня и заулыбалась. «Знаешь», — протянула она, — «однажды ты уже доверилась Даниэлю. Разве нет? А помнишь, чем это закончилось?» О, да, я помнила тот злосчастный поцелуй, из-за которого я до сих пор чувствовала себя виноватой перед д а р н а т о м хотя совершенно ничего не делала, чтобы привлечь внимание дракона и не ответила ему ни разу взаимностью». «Никогда об этом не забывай», — серьезно промолвила Мариса. «И прислушайся к своему коту, мудрый фамильяр для юной хозяйки». Она поднялась с моей кровати, перебралась на свою и взяла какую-то книгу. Я же повернулась на бок и закрыла глаза, позволяя себе расслабиться. Чтоб там Мариса не говорила, я так устала, что не могла об этом думать. Прав был Даниэль, лишение магии — это не настолько легко, как мне изначально показалось, даже если откат пришёл после.